Берг сидел в палате Карин и смотрел очередной выпуск о ZP-3. Сегодня должны были взорвать эту планету, и он хотел это увидеть. Звук у передачи был отключен, потому что Карин спала, а он не хотел ее будить, хоть и боялся оставить одну. Врачи утверждали, что ей едва не изменили мозг, но процедура была нарушена, и все изменения обратимы. Нужно только соблюдать лечение. Он ничего не повредил ей, вырывая пластину. Но шрам на духе у неё всё равно останется, и на службу она уже не вернётся. В отличие от Берга, который решил уйти сам, её комиссуют за потенциальную психологическую нестабильность или что-то в этом роде. Берг махнул рукой на эти определения, а ещё совершенно игнорировал факт существования собственной палаты. Он почти всё время сидел здесь у Карин. У него было сломано ребро по спине, расползались кровоподтёки. Гематомы от падения с крыши крейсера сходили очень медленно и постоянно ныли. Врачам не нравились его отбитые почки, а еще какие-то токсины в его организме. Но он только кивал, соглашаясь на все, и говорил с Карин, когда то и разрешали просыпаться. Она все помнила, даже то, что в ее теле делала Зена. А еще с большим трудом отделяла свои мысли от ее, но обещала себе, что со всем справится, и очень старалась. Берг больше ее не ревновал. Сидел с ней, говорил с ней. Но для него было естественным, что она принадлежит другому. Он не смотрел на нее, как на девушку. Просто она была кем-то родным, кем-то таким же важным, как Оливер Финнер. «Берг Дауман», — снова уточнил у него медсестра, заглянув в палату. Он кивнул и приложил палец к губам, кивая на Карин. «Она не проснется от медикаметозного сна» строго сказала медсестра, а потом отчитала его, что он нарушает режим, и его нельзя найти. «Вы же нашли?» – пожал он плечами. «Я же всегда здесь». «Не припирайтесь! Вас там какой-то дознаватель ищет!» – шикнула медсестра. Берг вздохнул и вышел. Его часто допрашивали о разных событиях на ZP-3, и он говорил правду и про Зену, и про насилие, и про то, как сам начал убивать. Просто не видел смысла врать. Готовый к очередному допросу он вернулся к себе, но ему показали связку жетонов и спросили: "Что это?" "Это жетоны погибших осуждённых. Связка принадлежала Оливеру", честно сказал Берк, и тут же спросил: "Она вам нужна?" "А вам?" почему-то вместо ответа спросил дознаватель. "Она важна для Оливера", честно сказал он и неожиданно получил право потом её передать. Ответил ещё на несколько вопросов и получил свободу. Но взрыв в Зипи-3 пропустил и рассмеялся от этого факта. Значит, так и надо, решил он, зацепил к связке жетон Вильхера и прихватил её с собой, чтобы показать Финнеру. Тот давно уже был в сознании, но лежал в стеклянном боксе с кучей подключённых аппаратов и только смотрел на реальность. Его статус был самым неопределённым, но врачи были уверены, что он выживет и восстановится, нужно лишь время. Кроме ран от выстрелов, были еще и старые ранения, которые осложняли ситуацию. Но жизни Оливера уже ничего не угрожало. Бергу было правда жаль, что поговорить с ним пока нельзя. Он просто подходил к стеклу палат и стучал по нему, привлекая внимание Олли, а потом показывал ему связку. Тот в ответ криво улыбался и даже как-то одобрительно кивал. Тогда Берг доставал корявую записку Карин и прижал ее рукой к стеклу. «Люблю тебя, Олли» писала она. Но шеф читал это и прикрывал глаза, как бы кивая в ответ, потому что он не мог пошевелиться и как-то ещё отозваться. Но Карин была права. Его любовь не похожа на то, чего ожидал Азена. Она упряма, она суровая и даже немного остра, но она есть, и что бы шеф ни говорил, во что бы он ни верил, она может вытащить его обратно в жизнь.